Их всех проинструктировали так, чтобы на вопрос «Кто вы?» Каждый отвечал одинаково. Вполне обыкновенный человек. И значит, я не могу их об этом спрашивать? Можете, конечно, можете, но тогда у вас останется неприятное сознание, что некоторые из них говорят неправду, так не лучше ли этого не делать? Они все равно скажут одно и то же, что они обыкновенные парни. <сос> а, неужели вы думаете, что я не смогу разобраться, кто есть кто? Кто человек, а кто робот? <сос> я в этом уверен. Поэтому ваши данные, которые вы предоставите обо всех членах команды, будут объективны. Хорошо. Я могу познакомиться... С этой командой. Да. Да, пожалуйста. Прошу вас сюда. Друзья, позвольте представить вам вашего командира. Навигатор первого класса Пиркс. Кальдер. Браун. Барнс. Томсон, Бартон, я бы хотел поговорить с командой. Да, конечно. Пожалуйста. Э, скажите, Браун, э, вы верите в Бога? Это... Не входит в мои обязанности. Вы не ответили на мой вопрос. Если это приказ, то могу лишь объяснить, что не занимался специально этой проблемой. Ну что ж, подумайте. Продумайте ее, пока я разговариваю с другими. От этого будет зависеть решение вопроса о вашем пребывании на борту. Слушаюсь, командор. Угу. Кальдер, вы пилот? Да, да. Ваш стаж? Полный курс двойного пилотажа. 291 одиночных часов в пространстве на малом тоннаже. 10 самостоятельных посадок, в том числе 4 на Луне. 2 на Марсе и на Венере. Угу. Хорошо. Ваша специальность, Бартон? Я электронщик, командор. А сколько рентген вы можете вынести в течение часа? Думаю, что примерно 400. Самое большее. Но потом пришлось бы лечиться. И не больше, чем 400? Не знаю, но, пожалуй, что нет. А откуда вы родом? Из Аризоны. Болели? Нет. Во всяком случае, ничего серьезного. Зрение хорошее. О, хорошее. Итак, Браун. Браун. А что вы надумали насчет моего вопроса?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 Хорошо. Я включаю вас в команду. Достаточно, командор Пиркс. Трибунал удовлетворен вашим ответом в этой части расследования. Перейдем теперь непосредственно к полету. Вас интересует, почему были нарушены правила навигации у Сатурна? Напоминаю, вы не вправе задавать вопросы. Извините, председатель. Расскажите о полете с момента старта. Старт? не представлял трудностей. Мы ввели в машины необходимые программы, вышли на орбиту, затем миновали последний навигационный спутник. Все как всегда. Я оставил первого пилота в рубке, а сам отправился в свою каюту. Вот. Не прошло и десяти минут, как вдруг послышался стук в дверь. Войдите. Это вы, Броун. Я хотел бы поговорить с вами, командор. Пожалуйста, садитесь. Я хочу вам кое-что сообщить, но я вынужден просить вас сохранить это в тайне. Хорошо. Даю вам слово, что не расскажу никому. Ни единой живой и не живой душе. «Я человек».